Глава 4. Нел уже почти час лежит на кровати, не в состоянии выработать план действий. Пит не едет в Париж. Определённо не едет. То есть она приехала в столицу Франции с новым бельём и красным лаком на ногах, а Пит её просто-напросто кинул. Первые 10 минут она тупо смотрела на смску с этим его жизнерадостным: "Желаю хорошо повеселиться" и ждала продолжения. Но нет, он действительно не собирался ехать. Она лежит на кровати с телефоном в руке и глядит в стенку. Она понимает, что в глубине души всегда знала, что рано или поздно это должно было случиться. Она всматривается в экран, зажигает и гасит его, желая убедиться, что это не дурной сон. Но она знает. И должно быть, знала ещё накануне вечером, когда он перестал отвечать на её звонки. А возможно, ещё на прошлой неделе. Когда на все её предложения, как провести время в Париже, он отвечал «Угу, типа того» или «Ну, я не знаю». И дело было даже не в том, что Пит оказался не самым надёжным бойфрендом. Он частенько исчезал, не ставя её в известность, куда собирается. И если уж быть до конца откровенной, в Париж он её не приглашал. Они как-то говорили о местах, которые повидали, и она призналась, что никогда не бывала в Париже. А он в ответ лишь невнятно сказал, «Да неужели? О, Париж потрясающий! Тебе бы понравилось!» Это, наверное, был первый по-настоящему импульсивный поступок в её жизни. Два дня спустя она уже изучала сайты, и ей удалось найти специальное предложение «Евростар». Её палец завис над словом заказать на экране компьютера, и даже не успев толком сообразить, что к чему, она заказала два билета туда и обратно. Она вручила ему билеты, зардевшись от смущения и отчасти от удовольствия, буквально на следующий вечер, когда они пришли к нему домой. «Что ты сделала?» Он был под приличным градусом, вспомнила она уже сейчас и удивлённо моргал, словно не веря своим глазам. «Ты купила мне билет в Париж?» «Нам!» — уточнила она, когда он принялся расстёгивать пуговицы на её платье. «Уикенд в Париже. Я подумала, что это будет весело». «Ты купила мне билет в Париж!» Он тряхнул головой, волосы упали ему на лицо, закрыв один глаз. А затем сказал, «Конечно, детка, почему бы и нет? Чудненько». Она не помнит, добавил ли он что-то ещё, так как они сразу рухнули на кровать. А теперь ей придётся ехать обратно на вокзал, потом в Англию и говорить Магде, Триш и Сью, что они были правы, что Пит — именно тот, кем они его считали, что она была дурой и выкинула деньги на ветер, зазря испортила их традиционную поездку в Брайтон. Она крепко зажмуривает глаза, чтобы не заплакать, и принимает сидячее положение. Смотрит на свой чемодан, прикидывает, как найти такси и можно ли поменять билет. А вдруг она приедет на вокзал, а её откажутся посадить на поезд. А что, если попросить администраторшу там, внизу, позвонить в Евростар? Но Нелл пугает её ледяной взгляд. В общем, Нелл не знает, что делать. Её телефон снова гудит. Она судорожно хватает его, чувствуя, как сильно бьётся сердце. «Он всё-таки приезжает. Всё будет хорошо». Но это от Магды. «Развлекаешься, развратная кобыла?» Нел растерянно моргает. Её вдруг одолевает невыносимая тоска по дому. Ей хочется сейчас быть там, в номере Магды, где на раковине стоит пластиковый стаканчик дешёвой шипучки, а они борются за место перед зеркалом, чтобы сделать боевую раскраску. Сейчас они наверняка готовятся. Из чемоданов на ковёр вываливаются новые шмотки. «Музыка вовсю орёт», вызывая нарекания соседей. И она вдруг чувствует себя невероятно одинокой. «Всё здорово. Спасибо. Развлекаюсь». Она медленно набирает сообщение и нажимает на кнопку «Отправить», прислушиваясь к едва уловимому свисту, свидетельствующему о том, что её послание пересекло Ла-Манш. А затем отключает телефон, чтобы не пришлось больше лгать. Нел изучает расписание «Евростар», достаёт из сумки записную книжку и пишет все имеющиеся у неё варианты. Сейчас без четверти девять. Даже если она успеет вернуться на вокзал, ей вряд ли удастся сесть на поезд, который прибудет в Лондон не слишком поздно, чтобы она смогла добраться домой. Нет, придётся остаться здесь на ночь. В безжалостном свете бра, над зеркалом в ванной комнате, она выглядит уставшей и измученной. Именно так, как должна выглядеть девушка, проделавшая весь длинный путь до Парижа лишь для того, чтобы оказаться брошенной своим парнем. Она кладёт руки на раковину, горестно вздыхает и пытается собраться с мыслями. В первую очередь надо поесть, потом немного поспать, и тогда ей сразу полегчает. А завтра на утреннем поезде она вернётся домой. Это, конечно, совсем не то, о чём она мечтала, Но хоть какой-то план. Анелл всегда чувствовала себя лучше, когда у неё был план. Она запирает дверь в номер и спускается вниз, причём старается держаться спокойно и уверенно, совсем как женщина, которой не привыкать быть одной в незнакомом городе. «Не могли бы вы подсказать мне какое-нибудь уютное местечко, где можно было бы перекусить?» — спрашивает она администраторшу. Администраторша поднимает на неё глаза. «Вам нужен ресторан или кафе, что угодно, куда можно дойти пешком. Ой, и э, если вернётся та американская дама, не могли бы вы ей сказать, что я остаюсь на ночь?» Француженка приподнимает брови, и Нелл сразу представляет, как то думает. «Значит, твой бойфренд так и не объявился?» Серенькая английская мышка. «Ничего удивительного». Тут есть кафе «Бастит». Говорит она, протягивая Нел маленькую туристическую карту. «Как выйдете, повернете направо. Кафе через две улицы отсюда, по левой стороне. Там очень мило. И можно спокойно...» Она делает паузу. «Поесть в одиночестве». «Благодарю». Нел пунцовая от смущения хватает карту, кладет в сумку и быстрым шагом покидает отель. Кафе переполнено. Но Нелл удается найти столик и стул в углу возле запотевшего от духоты окна. Все люди вокруг болтают по-французски. Она чувствует себя неуютно, словно у нее на груди табличка, которая гласит «Пожалейте меня, мне не с кем поужинать». Она смотрит на доску с меню, мысленно проговаривая слова несколько раз, прежде чем произнести их вслух. «Бонсуар!» Официант с бритой головой в длинном белом переднике ставит перед ней кувшин с водой. «Je voudrais ле стейк фрид, s'il vous plaît», — поспешно говорит Нел. Заказанное ею блюдо, бифштекс с картофелем фри, очень дорогое, но это единственное название, которое она может произнести, не чувствуя себя идиоткой. Официант коротко кивает и рассеянно оглядывается, словно его что-то отвлекло. «Бифштекс, а что мадмуазель будет пить?» — спрашивает он на безупречном английском. «Немного вина». Она собиралась заказать Кока-Колу, однако едва слышно произносит. «Да, бом», — говорит официант. Через минуту он приносит корзиночку с хлебом и кувшинчик вина и ставит перед ней так, словно это совершенно нормально, что женщина в пятницу вечером ужинает в гордом одиночестве. Нелл, пожалуй, не может припомнить, чтобы она когда-либо встречала одинокую женщину в ресторане. Если, конечно, не считать того раза, когда ездила за покупками в Корби и действительно видела в кафе возле дамской комнаты какую-то женщину с книгой в руках, которая вместо основного блюда заказала два десерта. Там, где живёт Нелл, девушки идут ужинать целой компанией и едят в основном карри, но прежде целый вечер пьют. Дамы постарше ходят одни поиграть в бинго или на семейное торжество, но женщины «Никогда не ужинают одни в ресторане». Она кладёт в рот кусочек хрустящего французского хлеба и, оглядевшись по сторонам, обнаруживает, что тут есть одиночки и кроме неё. За столиком с другой стороны окна сидит какая-то женщина. Перед ней кувшин с красным вином. Лениво покуривая, она смотрит на проходящих мимо парижан. В углу одинокий мужчина читает газету и одновременно набивает рот чем-то, что лежит у него на тарелке. Ещё одна женщина. Длинные волосы, явная нехватка зубов, высокий воротник стойка болтается с официантом. И никто не обращает на них никакого внимания. Нел чуть-чуть расслабляется и развязывает шарф. Вино хорошее. Она делает глоток и чувствует, как напряжение трудного дня начинает понемногу исчезать. Тогда она делает ещё один глоток. А вот и бифштекс, дымящийся, с поджаристой коричневой корочкой. Но когда она его разрезает, оказывается, что мясо с кровью. Она подумывает о том, чтобы отослать бифштекс назад, но ей неохота поднимать шум, тем более с её знанием французского. Да и вообще, на вкус очень даже неплохо. Картофель — хрустящий, золотистый, горячий, а зелёный салат просто восхитительный. Она съедает всё до последней крошки, удивляясь своему аппетиту. Подошедший к ней официант улыбается при виде её довольной физиономии. «Ну как? Вкусно?» «Изумительно!» — отвечает она. «Спасибо!» «Мерси!» Он кивает и доливает её бокал. Она тянется за бокалом, каким-то образом умудряясь опрокинуть красное вино на белый передник и туфли официанта, на которых тут же начинают расплываться багровые пятна. «Ой, ради бога, простите!» Она в ужасе прикрывает руками рот. Он устало вздыхает и вытирает вино. «Бывает. Пустяки». Он награждает её рассеянной улыбкой и исчезает. С пылающим лицом Нелл достает из сумки записную книжку, чтобы хоть чем-то заняться. Поспешно перелистывает страницы со списком парижских достопримечательностей и сидит, уставившись на белую бумагу, до тех пор, пока не убеждается, что на неё никто не смотрит. «Живи секундой», — пишет она на чистой странице и дважды подчёркивает написанное. Когда-то она видела такое в журнале. «И старайся ничего не разливать». Она смотрит на часы. «Без четверти десять». Ещё примерно 39 шестьсот секунд, и она сможет сесть в поезд, постаравшись навсегда забыть об этом уикенде. Когда Нелл возвращается в отель, за стойкой всё та же администраторша. Ну, конечно, а как же иначе? Она кладёт перед Нелл ключ от номера. «Другая дама ещё не пришла», — говорит она, произнося слово «другая», как «дугугая» и если она вернётся до конца моей смены, я передам ей, что вы в номере». Нелл бормочет невнятное «спасибо» и поднимается наверх. Она включает воду и встаёт под душ, стараясь смыть с себя разочарование сегодняшнего дня. В половине одиннадцатого она ложится в постель и берёт с прикроватного столика какой-то французский журнал. Слов она не понимает, но она не захватила с собой книги поскольку отнюдь не рассчитывала проводить время за чтением. Наконец, в одиннадцать она гасит свет и лежит в темноте, прислушиваясь к рычанию мчащихся по узеньким улочкам мопедов и к беспечной болтовне счастливых французов, возвращающихся домой. Она чувствует себя чужой на этом празднике жизни. На глаза наворачиваются слёзы и ей ужасно хочется позвонить девчонкам и рассказать им о том, что случилось. Но она пока не готова выслушивать слова сочувствия. Она не позволяет себе думать о Пите и о том, что её продинамили. И старается не представлять себе мамину лицо, когда та узнает правду о романтическом уикенде в Париже. А затем дверь открывается, и загорается свет. «Поверить не могу!» Посреди номера стоит американка, лицо раскраснелось от алкоголя, на плечи накинут большой фиолетовый шарф. «Я надеялась, что вы уедете». «Я тоже», — отвечает Нел, натягивая одеяло на голову. «Потушите, пожалуйста, свет, если вас, конечно, не затруднит». «Меня никто не предупредил, что вы еще здесь». И тем не менее это так. Нел слышит, как на стол плюхается сумка, как дребезжат вешалки в шкафу. «Мне как-то некомфортно ночевать в одном номере вместе с посторонним человеком». «Уж можете мне поверить, если бы у меня был выбор, я тоже никогда не стала бы ночевать вместе с вами». Нел лежит, накрывшись с головой, а женщина тем временем продолжает суетиться и непрерывно хлопает дверью ванной. Через тонкую стенку Нел слышит, как та чистит зубы, полощет рот, спускает воду в унитазе и пытается представить, что она... Нел находится совсем в другом месте. Быть может, в Брайтоне с одной из подруг и прямо сейчас, пьяно пошатываясь, ложится в постель. «Должна вам сказать, я страшно недовольна», — говорит американка. «Тогда отправляйтесь спать в другое место», — парирует Нел, «потому что у меня не меньше прав на этот номер, чем у вас, а может и больше, если сравнить даты бронирования». «Не вижу причин, чтобы так раздражаться», — обижается американка. «Ну, а я не вижу причин, чтобы заставлять меня чувствовать себя ещё хуже, чем есть, чёрт побери!» «Милочка, я не виновата, что ваш дружок не приехал!» «А я не виновата, что в отеле нам зарезервировали один номер на двоих!» В комнате повисает напряжённая тишина. Нелл втайне надеется, что американка скажет что-нибудь более дружелюбное. «Глупо воевать между собой в столь тесном пространстве!» тем более двум женщинам. «Ведь мы в одной лодке», — думает Нелл, и пытается найти хоть какие-то слова примирения. И тут громкий голос американки разрезает темноту. «К вашему сведению, я положила все ценные вещи в сейф, и я обучалась приемам самообороны». «А меня зовут королева Елизавета II», — бормочет Нелл. Она возводит глаза к небесам, и ждёт, когда щелчок выключателя подскажет ей, что соседка наконец погасила свет. Несмотря на усталость и подавленное состояние духа, Нелл не может уснуть. Она пытается расслабиться и навести порядок в голове, но около полуночи внутренний голос говорит ей, «Нет, спокойный сон — это не про вас, девушка». Её мозг безостановочно работает, напоминая стиральную машину, извлекающую чёрные мысли на поверхность, совсем как грязное бельё. Может, она проявила излишнюю горячность? Может, ей не хватило хладнокровия? Может, дело в слишком длинном списке парижских музеев со всеми «за» и «против» продолжительность их пребывания в Париже по отношению ко времени состояния в очередях? Может, она слишком надоедливая? И поэтому ни один нормальный мужчина не может ее полюбить. А ночь все тянется и тянется. Нел лежит в темноте, пытаясь не обращать внимания на доносящийся с соседней кровати зычный храп. Она подтягивается, зевает, ворочается с боку на бок, пытается глубоко дышать, полностью расслаблять тело, представлять, будто запирает черные мысли в ящик и выбрасывает ключ. Свет фонарей отражается от поверхности крыш. Мелкий дождик неслышно капает на тротуар. Какая-то парочка медленно идёт в обнимку домой, о чём-то тихо переговариваясь. «А ведь как всё было хорошо задумано!» — горестно размышляет Нелл. Соседка храпит всё громче. Издаёт такие звуки, будто её душат. Нелл нашаривает в чемодане беруши. Она специально купила две пары, на всякий случай, и залезает обратно в постель. «Я буду дома уже через восемь часов», — думает она, и на этой успокоительной ноте, наконец, погружается в сон.